Глава двенадцатая. Я замер, почувствовав, что мне предстоит столкнуться с последним препятствием на пути к спасению человечества от Фебрис-12. Человек, что следил за мной, практически не скрывался. Похоже, он пронесся сквозь леса с той же скоростью, что и я. Пытался не отставать от меня, но при этом держался на расстоянии, чтобы я заметил его лишь когда достигну своей цели — ядра метеорита. Вскоре я почувствовал знакомые колебания жизненной энергии. Это говорило о том, что мне уже доводилось пересекаться с этим организмом. И тогда из-за деревьев появился он. Тот, кто решил мешать мне до самого конца. Не знаю, как этому человеку удалось здесь оказаться, но факт остается фактом. Передо мной появился врач, ответственный за южноамериканский регион, Мэтью Родригес. Он протер защитного костюма, а затем взглянул на меня так, будто перед ним стоял не коллега по группе 12, а злейший враг, которого стоит зарубить мечом или же сжечь на костре. В этом практически девственном лесу я чувствовал себя так, будто оказался в древние или хотя бы средневековые времена. Здесь нет никаких законов, нет морали. И первый встречный человек может убить тебя в этой глуши, и никто не найдет твое тело. Родригас ощущался не просто врагом, а смертельной опасностью. От него исходила аура ненависти. И я до сих пор не знал, из-за чего она вообще возникла. Но не мог позволить ему следовать за мной. Я должен перепрограммировать ядро метеорита, заставить его отдать приказ всем вирусным частицам сломаться, исчезнуть навсегда и погрузить «Фебрис-12» в анналы истории. Только Мэтью Родригес не должен этого видеть. Да, изначально я планировал провести здесь замеры, обмануть всех, а на самом деле, параллельно с измерением метеорита, провести все магические манипуляции. Но делать это при Родригесе невозможно. Он вмешается в любые мои действия. В этом, я уверен, на все сто процентов. «Давно не виделись, доктор Кацураги!» Первым поприветствовал меня Родригас. «Вы после возвращения из Южно-Сахалинска даже не удосужились пообщаться со своими коллегами. Эдвард Шепорт и Адлай Манати остались недовольны. Будьте уверены, начиная с сегодняшнего дня они тоже будут подозревать неладное, как и я». «Врет. Врет ведь зараза. И Манати и Шепард доверяют мне после того, как я помог им обоим». Не думаю, что они перешли на его сторону. «Прекратите нести чушь, доктор Родригес», — ответил я. «Лучше объясните, что вы здесь делаете и как оказались около ядра метеорита. Я ехал сюда с Николаем вдвоем. Кто вас привез?» «Я ехал с вами», — заявил он. «Забрался в кузов. Анатолий Викторович Сорокин все равно не дает мне больше никаких указаний. Видимо, не доверяет мне. Вот он и не заметил, как я исчез». — А вашему сообщнику Николаю я сказал, что тоже планировал посетить это место. Пришлось солгать. Рассказать ему, будто меня тоже направили вместе с вами в последний момент. Местным военным запрещено влезать в дело врачей. Он не стал со мной спорить. — Стоит ли мне уточнять, что вы повели себя как последняя скотина? — Прямо сказал я. — Простите, что? — удивился Мэтью Родригес. — Что слышали? — повторил я. Вы обманули руководство, военных и коллег. Непонятно только, зачем вы вообще пошли на это. Я бы мог предположить, что вы чей-то шпион, но какая страна будет действовать против себя и целого мира? Такое даже террористы не совершают. Что с вами не так, доктор Родригос. «Вы еще спрашиваете, что со мной не так?» Удивленно повторил он. «Может, думаете, почему я проследил за вами до ядра метеорита?» «Шпион, говорите? Очень смешно! Вы настолько слепы, доктор Коцураги, что у меня даже слов нет!» Родригес прокричал на весь лес, и я даже невольно проверил среду анализом, будто опасаясь, что голос коллеги мог разбудить вирус. Однако Мэтью ничего не смущало. Он продолжил свой монолог, не опасаясь, что на нас могут выйти дикие звери. «Не притворяйтесь, доктор Коцураги! Вы ведь давно знаете, что разрушили мою карьеру!» и решили на этом не останавливаться. Я не стал упоминать это при других коллегах. Но вообще-то вы всю жизнь мне пустили под откос, еще до Олимпиады в Австралии», — заявил он. «Проклятие. Да о чем он вообще говорит? Мне сейчас нужно как можно скорее добраться до ядра, а я вынужден торчать в десяти метрах от него с Родригосом, который несет какую-то ахинею». «Можете мне не верить, но я совершенно не понимаю, в чем вы меня обвиняете», — произнес я. «Если скажете прямо, нам обоим будет гораздо проще». «Вы украли мою статью!» — заявил он. «Не знаю как, но вы совершенно точно это сделали!» «Какую еще статью?» — нахмурился я. «Про сочетание мелодиспластического синдрома с липодистрофией!» — воскликнул он. «Я уже начал ее писать, когда вы опубликовали свою статью!» «И в каком же месте, по-вашему, я ее украл?» — крикнул я. «В Индии на самом деле существовал такой пациент, Арджун Манипур Кирис. Я лично наблюдал его целую неделю и выяснил, что он страдает от этих двух диагнозов. Почему вы решили, что я украл идею у вас?» «Потому что именно в этот момент я тоже работал над такой же темой!» Медленно приближаясь ко мне, прошипел Матью Родригас. «Я уже закончил писать статью!» Но ничего из этого мне так и не пригодилось, потому что вы встряхнули весь мир своим открытием. Стали известнейшим человеком в медицинском обществе. А затем... Сколько же раз я пытался вас подловить на Олимпиаде в Австралии. Договаривался с судьями, чтобы усложнить вам вопросы. Но вы все равно добрались до финала. Если Бог существует, я не понимаю, почему он так надо мной издевается. Почему я вынужден переживать такие испытания? Вот уж действительно, даже мне захотелось обратиться к Богу или к Богам, чтобы узнать, какого черта этот идиот с такой мелочный. Что мне дала эта статья? Всемирное признание? Да. Деньги? Нет. Какие-то новые возможности? Сомнительно. Да, я написал эту статью, стал известным и получил возможность коммуницировать с другими врачами-иностранцами, которые заинтересовались во мне. Но в итоге все наши связи обрубились из-за появления «Фебрис-12». И, если честно, я бы понял, почему Родригес затаил на меня обиду, если бы не ситуация с вирусом. Сейчас ведь совсем не время для таких перепалок. Он прекрасно знает о том, что происходит в мире, и все равно продолжает свою войну против меня. Я долго не мог понять, почему Мэтью Родригес так взъелся на меня а ответ на вопрос все это время лежал на поверхности, но найти его было невозможно, поскольку я мыслю логично, а он нет. Начать такое противостояние, подвергнуть риску весь мир и сделать все это из-за статьи, которую я опубликовал раньше него. Насколько же это мелочно. Какая же зависть или жадность должна руководить человеком, чтобы довести его до такого. «Вернитесь в машину, доктор Родригас», — попросил я. «Это последнее предупреждение. Вы уже опозорились на весь мир. Остановитесь, пока еще не поздно». «Никто не узнает о нашей перепалке, если из этого леса выйдет только один человек. Я всегда могу солгать и сообщить, что вас убил вирус. Или медведь. А что?» «Зверь вполне мог ударить вам по затылку, не оставив никаких следов, кроме повреждения мозга». «Вы что, угрожаете мне?» — нахмурился я. «Нет, доктор Коцураги, я всего лишь выдвигаю требования. Хочу, чтобы вы сообщили миру, что это я был автором той статьи». Родригес достал из-за спины тяжелый деревянный пруд. Также я знаю, что вы приехали сюда исключительно ради того, чтобы написать новую статью». Вы вознамерились описать метеорит. Решили на основе Фебрис-12 подняться в глазах общественности. Хотя распространять информацию о вирусе запрещено. Вы ведь с самого начала увидели во мне врага. Начали писать жалобы в ВОЗ, чтобы меня отстранили от работы в группе 12. Он сошел с ума. Не знаю, что случилось с этим человеком, но он готов пойти на все, лишь бы навредить мне. Мало того, что он несет полнейшую чушь, Он еще и наступает на меня с оружием. Ветвью, которую он подобрал, можно запросто разбить голову даже самому крепкому человеку. И я чувствую, что Родригас не просто так угрожает мне. Он на самом деле готов стать убийцей. Боги! Из-за чего? Из-за своих ненормальных фантазий? Я бы списал все на нарушение психики, но мой психоанализ только что исследовал его нервную систему и не нашел никаких серьезных отклонений. Другими словами, Мэтью Родригас отдает себе отчет о своих действиях. Он с медицинской точки зрения абсолютно нормален, но им руководит желание избавиться от меня. Вот только он допустил серьезную ошибку. Все это время я отступал от него назад, шаг за шагом, но я делал это не потому, что боялся своего врага. Моей магией можно было обезвредить Родригаса в любой момент, но я решил дождаться удобной ситуации. И через десять минут разговора она все-таки наступила. «Значит, вы хотите убить меня, доктор Родригас? подытожил я. «Если придется, я это сделаю», — заявил он. «Нет, думаю, я точно это сделаю. Мне хватит сил переступить эту черту. Как говорится, врач — это самый опасный преступник». Ведь мы заранее знаем, как подстроить убийство таким образом, чтобы никто и никогда не нашел улик. А я ведь много раз проверял этого психа своей магией. Он уже выкидывал нечто подобное, но я думал, что он не способен на убийство. Однако все оказалось совсем иначе. Мэтью Родригес — потенциальный убийца, но это не делает его психически больным человеком. Люди убивают друг друга испокон веков, как и любые другие животные. Просто он способен сделать это, не лишаясь рассудка. Но он допустил ошибку. Теперь все узнают, что он вознамерился натворить. Ведь... Этот монолог слышали все члены группы 12, — заявил я. — Что? — усмехнулся он. — Что вы несете, доктор Кацураги? «А вы не заметили, как я завел вас в вглубь леса?» — улыбнулся я. «Смотрите внимательно. За моей спиной стоят детекторы, которые вы же вместе со мной и другими членами группы расставляли вокруг ядра метеорита. Мне стало очень интересно, помните ли вы, что эти детекторы еще и камерами видеонаблюдения оснащены. Или же вы совсем не ознакомились с информацией, которую нам передает ВОЗ?» Я не мог разглядеть лица Родригоса через маску защитного костюма, но почувствовал его тревогу анализом. Он был в ужасе. Коллега оторопел, не мог двигаться, хотел выпалить очередную тираду, оправдать себя, но его губы застыли. Мужчина, кажется, впервые в жизни осознал, что его не просто обыграли. На этот раз его уничтожили. И речь даже не о репутации врача. На камеры заснято, как он угрожал мне убийством и следовал за мной с оружием в руках. Это еще повезло, что этот кретин не смог украсть огнестрельное оружие у военных. Неизвестно, чем бы тогда закончилась наша встреча. Хотя, если калибр небольшой, человек может пережить много выстрелов. Ситуация чем-то напоминает раненного медведя. А уж если у человека имеется лекарская магия, Нет, у Мэтью Родригаса не было шансов. «Ну, в чем дело, доктор Родригас? спросил я. «Теперь перед камерами действовать совсем не хочется? А они ведь транслируют в прямом эфире, и профессор Романовский наблюдает за происходящим постоянно, а сейчас, готов поклясться, перед монитором собрались все члены группы 12. Вы облажались. Настал идеальный момент, чтобы поразить своего врага». Я сжал сонные артерии Родригеса, ослабил мозговое кровообращение всего на пару секунд и заставил его потерять сознание. Камеры это зафиксировали, но со стороны казалось, будто Родригес упал в обморок, когда осознал, что его преступления раскрыли. «Черт!» — выругался я, когда тело моего коллеги упало на землю. Мне пришлось подойти к нему и проверить пульс, чтобы коллеги не подумали, что я бросил Родригеса без сознания. Но беспокоился я совсем не об этом. Меня истязало чувство разочарования. Я был уверен, что Мэтью Родригес искренне беспокоится за свою страну и за континент Южной Америки. Он ведь твердил об этом почти каждый день, все время упрекал, что ему не оказывают поддержки, заявлял, что я получаю гораздо больше помощи, чем он, Пусть вел он себя недостойно, но мне хотя бы казалось, что у него хорошая мотивация — помочь людям. Но теперь мне все ясно. Помощь людям была соусом, под которым скрывалось жареное, но уже подгнившее мясо. И этим отвратительным блюдом являлся доктор Родригес. Я оставил своего коллегу, прошел к метеориту и вдохнул полную грудь фильтрованного воздуха. Этот момент, наконец, настал. Примерно в такой же ситуации и закончилась моя прошлая жизнь. Я попытался спасти мир от супербактерии, но ради победы пожертвовал собой. Однако на этот раз все будет иначе. Я мысленно обратился к вирусу. «Ты падешь, Фебрис-12, и уже очень скоро. Эта война подходит к концу». Противник из тебя был серьезный, но ты не успел нанести много вреда человечеству. Любая волна гриппа унесла больше жизней, чем ты. А про ковид совсем упоминать не стоит. Сильнейший вирус в мире, который так и не успел показать себя. Люди даже не поняли, что он существует. Границы не закрылись, паника не началась. Произошедшее вряд ли войдет в историю. «Фебрис-12» будет засекречен теми странами, которые работали над ним. Может, уже в 22 веке эти документы рассекретят, и люди узнают правду. Но не сегодня. Я достал из своей сумки рулетку, чтобы приступить к измерению ядра. Но на деле, пока я мерил космический камень, моя магия на генетическом уровне меняла главные вирусные частицы, передавала им новый сигнал. Перестроить ДНК всех собратьев на планете. Довести вирус до самораспада, чтобы он исчез навсегда. На этот процесс я потратил всю свою энергию. Маны ушло гораздо больше, чем я думал. В какой-то момент она закончилась, но магия все равно продолжила твориться. Не знаю почему, но я впервые смог действовать даже против законов магической энергии. В моем мире такое было невозможно. Не знаю, почему мне удалось это сделать здесь, но вскоре я почувствовал необычайную слабость. Однако в тот момент битва была уже завершена. Вирус проник сквозь мой костюм, пропитал все мое тело, но сделать ничего не смог, ведь я переписал его генетический код. В моей памяти толком даже не отпечаталось, как я шел назад. Но обрывки воспоминаний остались в моей голове. Я закончил измерять метеорит, сообщил на камеру одного из детекторов, что камень является настоящим ядром, и его действительно можно утилизировать. А затем выдвинулся назад, подобрал тело лежащего посреди выжженного леса Мэтью Родригаса и дотащил его до машины, в которой сидел Николай. К этому моменту к нам успела подъехать группа военных, которые явились за моим коллегой. В итоге Родригос с нами никуда не поехал. Его поместили в другую машину и увезли. Но не в научно-исследовательский лагерь. Думаю, ситуация с ним теперь будет обстоять гораздо сложнее. Ведь он организовал не просто преступление. Родригос пытался убить меня. Думаю, по законам США, его будет ждать несколько лет тюрьмы. Ближайшие лет пять он меня точно больше не побеспокоит. По дороге в лагерь я все же заснул или потерял сознание. Мне так и не удалось определить, что случилось со мной после завершения битвы с вирусом. Но я точно переписал историю. Точно опроверг предсказания Манаса Досана и других лекарей древности. Теперь вирус не навредит миру, и я не стану последним лекарем. Однако в моей голове застряла одна фраза — и с ней я проснулся в больнице, где-то за пределами научно-исследовательского лагеря. На этот раз не в роли врача, а в роли пациента. И фраза, которую высказал мой предок, звучала так. «Тебе не хватило имеющейся магии, Кацураги Тенду, а потому тебе пришлось сократить срок своей жизни, чтобы справиться с той инфекцией». И перед тем, как связь с Манасадосаном исчезла навсегда, он добавил «Теперь ты смертельно болен».